Издательство Эксмо Адела Кетчер Тысяча эпох Искупление Пролог Because I knew you more than most I turned you close A sight that was beautiful Smash into pieces «A friend like you». В небе сияла, отливая серебром, полная луна. Ван Сяуши не спалось, и он рассматривал ее круглые, полные света бока, запрокинув голову до онемения в шее. На соседней кровати, раскинув руки в стороны, спал Фашеньхао. Скосив на него глаза, Ван Сяуши усмехнулся. «Нет, нужно попытаться сегодня же». Вскочив, он наспех натянул одежду поверх нижней рубахи и сунул ногу в сапог. Второй пришлось искать под кроватью Фашенхау. Тот что-то пробормотал во сне, а потом с силой пнул его ногой в бедро. — Хватит рыскать! Спи! — Ну уж нет! — упрямо возразил Ван уши, все же выудив сапог из темноты и уронив край покрывала другу на лицо. — Я хочу с ним познакомиться. — Когда, если не сейчас? — С ним? — сбросив покрывало, сонно моргнул Фашеньхау. — Со старшим! «С Байхуа. «Так и будет он с тобой разговаривать среди ночи! Он уж спит давно!» Ван Сяуши помотал головой. Длинные растрепанные волосы лезли в лицо, и он убрал их назад ладонью, устроив на голове еще больше беспорядок. «Вот увидишь, мы станем друзьями, и он обязательно преподнесет мне нефритовую подвеску!» Услышав эти слова, Фашинхау сел в кровати и уставился на Ван Сяуши круглыми от удивления глазами. Через мгновение он рассмеялся, указывая на него пальцем. «Совсем разум потерял? Чем слушал учителя? Ни разу за последнее столетие ни один человек, кроме членов семьи Лун, не удостаивался такой чести — получить подвеску белого дракона. Лун Байхуана поддаст тебе пинков, да выгонит, и будет прав». Ван Сяуши фыркнул, натягивая сапог и прикрепляя к поясу ножны с мечом. «Значит, я буду первым?» Ага. Удачи. Продолжая посмеиваться, Фашенхау улюлюкнул на бок, повернувшись к нему спиной и засопил. Уверенность друга в том, что у него ничего не выйдет, только придала Ван Сяоши сил. Вот уже четыре года он был среди учеников старейшины Фа, отца Фашенхау, и с самого начала грезил о том, что когда-нибудь станет достойным обучаться у семьи Лун. Этот клан жил на севере, в краю снегов и ледяных водопадов. Их слава простиралась даже за пределами государства. Лучшие последователи Дао, научившиеся использовать духовную силу не только в бою, но и для целительства. Узнать их секреты — все равно, что разгадать все тайны мира. У Ван Сяоши голова пошла кругом, когда он узнал, что к учителю Фа прибыли с визитом мастер Лун и его сын, старший ученик семьи, Лун Байхуа. Они ведь ровесники, обоим по 16, разве не найдут они общий язык? Выбравшись на улицу, Ван Сяуши с упоением втянул носом ночной прохладный воздух и устремился было в сторону гостевых покоев, но вовремя спохватился. Если уж налаживать такие серьезные связи, то не с пустыми же руками. Что же можно преподнести в подарок и в знак дружбы Лун Байхуа? — Придумал! — воскликнул он, хотя рядом никого не было. С Ван Сяуши случалось, что он говорил вслух, никому особо не обращаясь. Фа детства над ним из-за этого подшучивал. «Храм пяти сокровищ! Что может быть лучше?» До святилища минут десять быстрым шагом. Он не потратит на это много времени. Учитель Фа гордился чистейшей, наполненной духовной силой водой из источника, над которым и был возведен храм. Ученикам запрещалось посещать его, когда им вздумается. Но разве у Ван Сяуши не повод сделать это? Он почти добрался до святилища когда вспомнил, что не взял с собой никакого сосуда. Куда же ему набрать воду? Не нести же ее лун лунбайхуа в пригоршне. Хлопнув себя по лбу, уши Сауши побежал на кухню. Все уже спали, так что она была пуста. Едва не навернувшись в темноте, а попавшее под ноги пустое ведро, он отыскал оставшийся с ужина глиняный сосуд из-под сливового вина, поднес его к носу. Пахло сладко и терпко. Не столь важен внешний вид подарка, как его содержимое. Так что Лун Байхуа вынужден будет довольствоваться этим. Ван Сяуши в стесненных обстоятельствах. Пусть скажет спасибо, что хоть такая посуда нашлась среди ночи. В храме горели свечи, которые никогда не гасли, поддерживаемые духовными силами старейшины. Учитель наверняка узнает, что в святилище кто-то пробирался, но не поймет, кто именно. Ван Сяуши тут постарался, максимально заблокировав собственную Ци, чтобы не выдать своего присутствия. Источник мягко шуршал водами в углублении, устланном белым мрамором. Набрав воды и заткнув сосуд, Ван Сяуши поспешил к гостевым покоем, куда изначально и собирался. Оставалось только выманить Лун Байхуа на улицу. Он задумчиво постоял перед покоями, уставившись на резное круглое окно комнаты. Огляделся вокруг и заметил сливовое дерево, росшее чуть поодаль. Плоды чуть созрели, но были еще достаточно твердыми. Собрав несколько штук, Ван Сяуши отложил сосуд с водой и принялся кидать сливу в окно. Стук, стук, стук! Вдруг в комнате мелькнуло встревоженным мотыльком пламя зажженной свечи. Обрадовавшись, Ван Сяуши подхватил подарок, с легкостью забрался на крышу и вскоре услышал шаги на крыльце. — Сюда! — четким шепотом, который показался в ночной тишине очень громким, позвал он. Едва успев выпрямиться, он заметил напротив юношу чья внешность поразила его с первой же секунды. Он был наслышан о том, насколько семья лун отличалась от других, но не ожидал увидеть нечто подобное. Длинные, белые, как полная луна над их головами, волосы юноши были забраны в высокий хвост. Сизые серебристые глаза строго смотрели на Ван Сяуши, словно видя его насквозь. На поясе подрагивала прочная тесьма широкого плетения с белой подвеской тот самый белый нефритовый дракон. Неужели семья Лун даже ночью не расставалась с этим драгоценным символом своей исключительности? — Что ты здесь делаешь? — холодно спросил юноша. — Лун Байхуа! — воскликнул Ван Сяуши, выставив перед собой глиняный сосуд из-под вина. — Вот мы и встретились. Прими этот дар из храма пяти сокровищ.